Итак, можете сесть прямо, ноги поставьте ровно на пол, руки положите на колени, выпрямите спину. Мы начинаем. Я хочу попросить вас сделать несколько очень глубоких, очень медленных вдохов. Вдыхайте через нос, и когда будете медленно и ровно вдыхать, я хочу, чтобы вы представили как энергия. От основания позвоночника поднимается к макушке. Позвольте энергии следовать за сознанием. Пусть ваше дыхание станет вашим намерением изменить вашу энергию, вытянуть разум из тела. Хочу, чтобы вы взяли энергию из основания позвоночника, провели ее по всему телу до макушки и удержали ее на макушке, с намерением вытянуть разум из тела и удержать его на макушке. просто расслабьтесь и снова и еще один очень глубокий очень медленный вдох через нос. Во время вдоха ощутите, что пьете через соломинку. Направьте энергию из своего тела к мозгу и удерживайте ее на макушке. Пусть эта энергия следует за сознанием и удерживает ее на выдохе расслабьтесь через нос вы должны направлять энергию своего тела вверх по позвоночнику к вашему мозгу а потом удерживайте ее на макушке с намерением вытянуть разум из тела и удержать его На выдохе расслабьтесь. в своем кресле можете представить как теплая вода начинает заполнять комнату в которой вы сидите сначала она покрывает ваши ступни и щиколотки почувствуйте теплоту этой воды на своих ступнях они погружаются и вы чувствуете воду вокруг ступней Через икры к стопам, все ноги покрыты водой. Теперь можете дать себе расслабиться, когда вода покрывает ваши колени и начинает подниматься к бедрам, тепло окутывает ваши бедра, ваши руки погрузились в эту теплую воду, вы чувствуете, как тепло окутывает ваши запястья и ваше предплечье и двигается по внутренней стороне ваших бёдер И вы чувствуете, как ваши нижние конечности погружаются в тепло этой воды. успокаивающее тепло воды, которая заливает ваши ягодицы. Пах, внутреннюю сторону бедер, подбирается к копчику. чувствовать, как вода покрывает ваши руки. И можете ли вы заметить, как ваше тело скрывается под водой? Спокойное и расслабленное. воде покрыть вашу грудь и подняться наверх к лопаткам. Можете ли вы почувствовать тяжесть своего тела? Вы погружены в эту теплую воду по самую грудь. Ваши верхние губы покроют нос, расслабьтесь и позвольте воде поглотить вас, чтобы ощутить теплоту этой воды прямо под глазами и почувствуйте тяжесть своего тела, расслабившегося в этой нежной теплой воде. этой теплой расслабляющей воде и позвольте себе ощутить свое тело в невесомости дарованной этой водой и позвольте своему телу плавать Свободно и расслабленно, погруженному в эту жидкость. Можете ли вы почувствовать объем воды вокруг вашего тела и пространство, которое ваше тело занимает под водой, пространство между вашими пальцами, вокруг вашей головы, вокруг вашей шеи и плеч, прямо перед вашей грудью и пространство, Прямо за вашими лопатками и вдоль позвоночника. Прямо в эту комнату, покрытую водой, в пространство, которое эта вода занимает в комнате. чувствовать как пространство занимаемое этой комнатой покрыто водой Когда ваша любовь к жизни совпадет с ее любовью к вам, она всегда откликается, она движется в вас. Она начинает течь через вас и движет все вокруг вас. И вы видите свидетельство этого в своей жизни, в результатах своих усилий. стать больше окружающей вас среды, чтобы стать больше всех обстоятельств своей жизни, чтобы стать больше чувств сохраненных в вашем телу, чтобы мыслить глобальнее, чем тело, чтобы стать больше времени, нужно облечься в одеянии божества. судьба есть отражение сотворения совместного с огромным разумом мы творцы мы наделены божественной силой уйти в будущее и создать новую судьбу сохраняя эмоции прошлого какие эмоции вы хотите забыть помните что эмоции живут в вашем теле Просто осознайте, что вы хотите изменить в себе. Искренне признайте, какое знакомое состояние разума пробуждают эти эмоции и эти отношения и эти убеждения в вашей жизни которое больше вас не поддерживают этой силой и сказать ей что вы хотите изменить в себе начать признаваться ей кто вы есть что вы скрываете а теперь сознательно поговорите с ней вспомните что эта сила реальна Это вселенский разум, живущий в вас. Он знает вас и не осуждает вас. Он просто любит вас. Вы можете сказать ему «Вселенское сознание внутри меня и вокруг меня». сказать ему вселенское сознание внутри меня и вокруг меня я признаюсь тебе в том кто я есть что я искренне хочу изменить в этом ограниченном состоянии бытия Теперь настаёт время освободить тело от разума, закрыть пропасть между тем, кем вы кажетесь и кто на самом деле есть, освободить свою энергию. Освободите тело от знакомых эмоциональных уз, которые связывают вас со всем с каждым местом и каждым человеком из вашего прошлого в настоящем настал момент освободить вашу энергию я хочу чтобы вы открыли рот и сказали какую эмоцию хотите изменить сказали вслух и освободились от этой эмоции Изгнали ее из своего тела и из окружающей вас среды. Просто скажите это сейчас и объявите, кем вы больше не хотите быть». контроль высшей силе, которой уже известны все ответы. Подчинитесь этому бесконечному разуму. Поймите, что этот разум абсолютно реален. Он лишь ожидает восхищения и готовности. Он реагирует лишь тогда, когда вы искренне просите о помощи. Вручите свои ограничения всезнающему разуму и просите его разрешить вашу ситуацию тем способом, который необходим и правилен для вас. Просто откройте дверь, распахните ее настижь, пусть она избавит вас от всех ограничений. Бесконечный разум Я отдаю тебе это чувство. Я прошу забрать это чувство у меня и наделить меня высокой мудростью. Освободи меня от цепей прошлого. А теперь просто почувствуйте, что бы вы чувствовали, если бы знали, что высший разум забирает у вас сохраненную эмоцию прошлого отпустите ее вернуться к своему прежнему Я. Ничто не осталось незамеченным. Настало время познакомиться со своим прежним Я. Чтобы убедиться, давайте осознаем бессознательное состояние разума и тела. Вы привыкли мыслить почувствовав себя подобным образом что вы говорили себе какому голосу вы можете поверить кто может сказать что вы больше не хотите принимать для себя такую реальность просто наблюдайте за этими мыслями и знакомьтесь с ними бессознательное состояние до такой степени чтобы они больше никогда не остались незамеченными вы начинаете замечать свое прежнее я и это означает что вы более не запрограммированы. Ваше сознание наблюдает ваше прежнее «Я», то, кто вы на самом деле. его вами сделан. И начиная наблюдать за своим старым я, вы начинаете овеществлять субъективный разум и он начинает наблюдать за программой а это означает что вы больше не запрограммированы осознание вот ваша цель а теперь я снова хочу Чтобы вы напомнили себе, кем больше не хотите быть, как больше не хотите мыслить, как больше не хотите действовать, как больше не хотите чувствовать. Полностью познакомьтесь со всеми аспектами своей прежней личности. Просто Наблюдайте. А теперь с твердой решимостью Примите решение больше не быть таким человеком. Пусть энергия этого решения станет незабываемым опытом. Пусть оно начнет переписывать старые программы. Примите решение. Запомните этот опыт. описать вам три сценария в вашей жизни, где вы снова можете начать чувствовать себя по-старому. И когда это произойдет, я хочу, чтобы вы сказали «Перемена». В первом сценарии я скажу «Перемена». Во втором сценарии я хочу, чтобы вы сказали «Перемена» вместе со мной. В последнем сценарии я хочу, чтобы вы сказали перемена сами, и этот голос прозвучит в вашей голове громче всех. Сначала представьте себе, утро, вы в душе, вы готовитесь к своему дню, и вдруг неожиданно замечаете возникновение знакомого чувства. И в тот момент, когда вы его замечаете, что вы делаете? Вы говорите «Перемена». Правильно, вы меняете свое состояние. Потому что жизнь с ощущением эмоции выживания никогда не шла вам на пользу. И нет смысла переживать ее снова и снова. Она отправляет вас к вашей генетической судьбе. А когда вы меняете ее, нервные клетки больше не действуют совместно. Они больше не действуют совместно. И это правильно. Вы контролируете процесс. А теперь... Я хочу, чтобы вы поиграли в перемены со мной. Сейчас полдень. Вы едете по дороге. И вдруг возникает знакомое чувство, вызывающее знакомые мысли. И в тот момент, когда вы замечаете возникновение этого чувства, что вы делаете? Вы меняете. Это правильно. Вы меняете его потому что желание быть здоровым и счастливым намного важнее возврата к своему прежнему «я». И, кстати, жизнь под влиянием этой эмоции никогда не шла вам на пользу. И каждый раз, когда вы меняете свое состояние, вы знаете, что нервные клетки больше не работают вместе, не передают прежние сигналы, Не включают те же самые гены тем же самым образом. И прежний «вы», прежний в биологическом отношении, начинает меняться. А теперь я хочу, чтобы вы еще раз сыграли со мной в перемены. Теперь вы сами скажете «перемена». Скажете Вслух. я хочу чтобы вы увидели себя вы собираетесь ложиться спать вы откидываете одеяло вы ложитесь и ложись в постель вы замечаете появление знакомого чувства и вам хочется вести себя как прежде И в тот момент, когда вы это замечаете, что вы делаете? Вы говорите: "Перемена. Это правильно", потому что нервные клетки больше не работают по прежнему. Больше не передают тот же сигнал. И когда вас вновь охватит та же эмоция, Вы будете тем же способом запускать в действие те же гены. Это не идет вам на пользу. Никто и ничто этого не стоит. Вы можете управлять процессом. теперь настает время создать новое будущее время изменить вашу энергию время уйти от прежнего я к я новому какое наилучшее самовыражение вы можете придумать как должен мыслить великий человек что он говорит себе как действует Как живет такой человек? Как он или она любит? Каково это – ощущать собственное величие? Можете ли вы эмоционально научить свое тело чувствовать себя так, как чувствует идеал? Я хочу, чтобы вы перешли в новое состояние бытия. Настало время изменить вашу энергию и сформировать совершенно новую электромагнитную подпись. Когда вы меняете свою энергию, вы меняете свою жизнь. Пусть ваши мысли станут жизненным опытом. Пусть этот опыт вызовет возвышение эмоций. Чтобы ваше тело начало эмоционально верить в то, что ваше будущее я живёт уже сейчас. Кем вы хотите быть, когда откроете глаза? сигнал задолго до реального события. Я хочу напомнить вам, что вы включаете новые гены новым образом. Вы формируете и запускаете новые схемы. Вы создаете новый уровень мышления. Просто позвольте себе влюбиться в этот новый идеал. Откройте свое сердце начните перенастраивать свое тело на новый разум и когда разум и тело едины когда они физически изменились стали воспринимать опыт как уже случившийся вы переходите в новое состояние бытия пусть же внутренний опыт породит эмоцию которая станет настроением а потом темпераментом и, наконец, новой личностью. тем же человеком что вы садились перейдите в новое состояние бытия как бы вы чувствовали себя если бы были этим человеком пусть эти чувства возбудят ваши мысли мотивируют ваши действия вы должны ощутить такую благодарность что ваше тело начинает меняться задолго до реального события осознайте что этот новый идеал уже не вы помните благодарность означает что все уже сделано просто встаньте им ли вы научить свое тело тому, каково это ощущать свою силу, быть свободным, не знать границ, быть творческим, быть гением, быть божеством. Можете ли вы научить его тому, каково это, удовлетворять все свои потребности? Знать, что Вселенная благоволит тебе. Каково это? Ощущать подобное. Таковы вы на самом деле. И когда вы почувствовали в себе это, запомните это чувство. Таковы вы на самом деле. Запомните. Это новое состояние бытия, которое вы излучаете в мир. Ваша новая электромагнитная подпись, совпадающая с потенциалом, который уже существует в квантовом поле просто настройте ее на вашу судьбу а теперь Не эту подпись в поле на мгновение, просто отпустите ее и позвольте Высшему Разуму начать исполнять детали вашей судьбы. Не ваша задача создавать свою судьбу, ее построит Высший Разум. Теперь, как это делают пианисты, меняющие свой разум, и упражнения пальцев, которые меняют их тела, мы должны отрепетировать все снова. Мы должны суметь вызвать в себе это чувство по желанию. Можете ли вы воссоздать свое новое «Я» из пустоты еще раз? Попробуйте. Попробуйте. Включите и настройте новый разум. Перенастройте тело на новую эмоцию. Познакомьтесь с новым состоянием тела и разума. И еще раз, каково ваше величайшее самовыражение? Включите потенциал, который уже существует в квантовом поле. Живите этим будущим сейчас и позвольте себе начать думать и чувствовать, как свой новый идеал, снова. Развивайте новый разум и тело и переходите в новое состояние бытия. Как будете дышать, как будете двигаться, как будете жить, что будете чувствовать. Позвольте себе эмоционально почувствовать себя новой личностью. Ощутите это настолько, чтобы начать переход в новое состояние бытия. Запомните это чувство. Действуйте. Таковы вы на самом деле. свою новую электромагнитную подпись откройте свое сердце и запомните каково это чувствовать быть в своем будущем прямо сейчас быть таким каким хотите быть в своем будущем если вы можете это почувствовать то можете запустить новые гены и новым образом изменить свое тело заранее быстрее окружающей среды действуйте снова ощутите свою силу перейдите в новое состояние бытия новое состояние бытия это новая личность а новая личность создает новую личную реальность А теперь вы создаете новую судьбу. В этом возвышенном состоянии разума и тела вы можете управлять материей. Вы, как квантовый наблюдатель, можете наблюдать за своей новой судьбой из этого состояния непобедимости, мощной энергии, вдохновения и радости. Я хочу, чтобы вы начали видеть, как выглядит будущее и благословили его этой энергией. И поскольку вы создаете свою собственную энергию, вы включены в это будущее. И из этого нового состояния бытия сформируйте образ некоего события, которое вы хотите пережить. Пусть образы приходят, и они станут образцом вашей судьбы, вашего будущего. Наблюдайте за этой реальностью. Позвольте частицам двигаться по волнам невероятности, сталкиваться и превращаться в события, становиться опытом вашей жизни. Просто придумайте это. Увидьте это. Управляйте этим. Удерживайте это. Соединитесь с Высшим Разумом, а затем двигайтесь к следующей картине. Не судите, не анализируйте. Просто увидьте это и воспримите, как свою новую судьбу. будущем пусть ваша энергия сольется с этой реальностью это будущее событие должно найти вас потому что вы его создали собственной энергией просто позвольте себе действовать и со всей определенностью создавать такое будущее какого вы желаете с доверием Сознанием, с ощущением единения с чем-то высшим. А теперь из состояния благодарности, за единения со своей судьбой, в новом состоянии бытия, поблагодарите свою новую жизнь. Почувствуйте то, что вы почувствуете, когда всё это воплотится в реальность. потому что жизнь в состоянии благодарности это жизнь в состоянии приятия. почувствуете, что на ваши молитвы уже ответили. И когда вы это ощутите, вы пошлете во вселенную сигнал, что ваше будущее уже реализовалось. сегодняшней жизни что вы установили контакт с этой силой и подражатели высшему разуму разуму творца и что разум наблюдал за вашими усилиями и вашими намерениями которые должны показать смысл вашей жизни чтобы вы знали что это все реально что это существует И что у вас есть двусторонняя связь с этой силой. Попросите знак от квантового поля. Пусть он придет так, как вы меньше всего ожидаете, чтобы удивить вас. И тогда у вас не останется сомнений в этом новом опыте, Который пришел от вселенского разума, и вам захочется сделать это снова. Я хочу, чтобы вы сейчас попросили о знаке. свое сознание назад, в новое тело, в совершенно новую среду и в совершенно новое течение времени. И когда вы готовы, вы можете перевести свое сознание назад, в бета-сознание, и потом вы можете открыть глаза. И теперь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 Теперь, если вы сидите прямо, держа спину прямо и вертикально, закройте глаза и теперь не думайте ни о чем. Сделайте один очень глубокий и медленный вдох. И я хочу, чтобы вы ощутили воздух в себе от основания позвоночника до самой макушки. Вдыхая, удерживайте воздух на макушке. Выдыхая, расслабьтесь. И еще один очень глубокий. Очень медленный вдох. Вдыхайте через нос. И вдыхая этот воздух, позвольте энергии подняться от основания позвоночника к вашей макушке. энергию на макушке, а во время выдоха расслабьтесь. И еще один очень глубокий, очень медленный вдох. Вы должны взять энергию из основания позвоночника и направить ее к макушке. И еще один медленный вдох через нос. И энергия движется к макушке. Теперь, можете ли вы осознать пространство, которое ваши губы занимают в космосе? Можете ли почувствовать объем пространства, занимаемого вашими губами в космосе? теперь, можете ли вы осознать пространство, которое ваши щеки занимают в космосе? Можете ли почувствовать объем пространства, занимаемого вашими щеками в космосе? осознать пространство, которое ваш нос занимает в космосе. Можете ли почувствовать объем пространства, занимаемого вашим носом, в космосе, Вы осознать пространство, которое ваши глаза занимают в космосе. Можете ли почувствовать объем пространства, занимаемого вашими глазами в космосе? Теперь, можете ли вы сосредоточиться на пространстве, которое ваш лоб занимает в космосе, весь лоб до висков? Можете ли почувствовать объем пространства, занимаемого вашим лбом в космосе? теперь, можете ли вы осознать пространство, которое ваше лицо занимает в космосе весь лоб до висков? Можете ли почувствовать плотность пространства, занимаемого вашим лицом в космосе? Можете ли вы осознать пространство, которое ваши уши занимают в космосе? Можете ли почувствовать объем пространства, занимаемого вашими ушами в космосе? пространство которое вся ваша голова занимает в космосе можете ли почувствовать объем пространства занимаемого вашей головой в космосе Р в космосе. пространство которое ваши руки занимают в космосе можете ли почувствовать вес пространства занимаемого вашими руками в космосе вашими плечами вашими локтями ощутить вес своих рук Плотность своих запястий и кистей. Можете ли вы ощутить вес пространства, занимаемого вашими руками в космосе? Можете ли вы осознать пространство, которое ваш корпус занимает в космосе? Плотность пространства, занимаемого вашей грудью, грудной клеткой, вашей спиной и лопатками до самых плеч, пространство вашего сердца и легких ли вы ощутить объем пространства, занимаемого всем вашим корпусом, в космосе? сознать пространство, которое занимает в космосе нижняя часть вашего корпуса. Ваш живот, ваши бока, нижние ребра, нижняя часть вашей спины и позвоночника. Можете ли вы ощутить объем пространства? занимаемого всей нижней частью вашего корпуса в космосе. А теперь, можете ли вы ощутить периметр пространства, занимаемого вашими нижними конечностями в космосе? От ягодиц к паху, к бедрам, плотность пространства ваших коленей, вес ваших икр и к щиколоткам, и к ступням, До самых кончиков пальцев, до самых кончиков. Можете ли вы ощутить плотность пространства, которое ваши нижние конечности занимают в космосе? осознать пространство занимаемое всем вашим телом в космосе от макушки к ушам к плечам к грудине и позвоночнику к основанию спины к коленям к ступням и ладоням Теперь Можете ли вы почувствовать пространство, окружающее ваше тело в космосе? Можете ли осознать объем пространства, пространство окружающего ваше тело в космосе? Можете ли почувствовать пространство, занимаемое этим пространством в космосе? теперь, можете ли вы почувствовать пространство, занимаемое этой комнатой в космосе? Можете ли почувствовать объем пространства, комнаты, в которой вы находитесь в бескрайнем космосе?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 стать больше окружающей вас среды чтобы стать больше всех обстоятельств в своей жизни чтобы стать больше чувств сохраненных вашим телом чтобы мыслить глобальнее чем тело чтобы стать больше времени нужно облечься в одеяния божества своей судьбы и вот Появляется отражение сотворения, обладающего огромным разумом. Мы — Творцы. Мы наделены Божественной силой.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 Это вселенский разум, живущий в вас. Он знает вас, он не осуждает вас, он любит вас. Вы можете сказать ему «Вселенское сознание внутри меня и вокруг меня».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 Цкорд帶 risksы! теперь убедитесь что не осталось мыслей поступков и привычек которые заставили бы вас вернуться к своему прежнему я ничто не осталось незамечено настало время познакомиться со своим прежним я чтобы убедиться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 Вас больше нежелателя. Какие мысли больше не должны лишать вас энергии? настолько привычными, что больше никогда не останутся незамеченными. Начните отделять себя от этих старых программ. Как вы вели себя Почувствовав себя подобным образом, как говорили, осознайте эти бессознательные состояния до такой степени, чтобы они больше никогда не остались незамеченными.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 Сделан. И начиная наблюдать за своим старым «я», вы начнете овеществлять субъективный разум, и он начнет наблюдать за программой, а это означает, что вы больше не запрограммированы, а сознание. «вот ваша цель».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 Запомните этот опыт.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 Чтобы ваше тело начало эмоционально верить в то, что ваше будущее «Я» уже живет сейчас. Кем вы хотите быть, когда откроете глаза?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 благоволить тебе каково это ощущать подобное таковы вы на самом деле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 настройте её на вашу судьбу вое суждебу её построит выше разума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 ли вы передать свою новую электромагнитную подпись откройте свое сердце и запомните каково это чувствовать быть в своем будущем прямо сейчас быть с таким каким вы хотите быть в своем будущем если вы можете это почувствовать то можете запустить новые гены и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 Теперь из состояния благодарности за единение со своей судьбой в новом состоянии бытия. Поблагодарите свою новую жизнь. Почувствуйте то, что вы почувствуете, когда все это воплотится в реальность. Потому что жизнь в состоянии благодарности – это жизнь в состоянии приятия. И почувствуйте, что на все ваши молитвы уже ответили, и когда вы это ощутите, вы пошлете во Вселенную сигнал, что ваше будущее уже реализовалось».